Сон. Второй. Кошмар. Сингуй. Тяжелый урок. Меня зовут Сингуй. Я сокровище своего отца, лучшего провицателя Снежной крепости. Он читает судьбы и предсказывает будущее. Мой отец — самый стойкий из всех людей, каких я когда-либо встречала. Я наблюдала за ним, когда он читал звезды на самой высокой башне Дворца звезд. Лицо его было мрачным, словно черный базальт звездной платформы горы божеств, а из-под ног рвался безумный ветер, подхватывая полу его черной мантии. Я смотрела на него такого, и мне казалось, его окружали темные крылья. Сотни, тысячи лет. Время текло волна за волной, и я верила. Моего отца, его силу и стойкость ничто не пошатнет. Но в моменты, когда его взгляд касался меня... Его лицо омрачала печаль. Мой непробиваемый отец плакал из-за меня, из-за ребенка, принесшего в его жизнь печаль. В раннем детстве мама рассказывала, что мне суждено прожить лишь 250 лет, а после моя судьба сворачивает с пути, и смерть грозит мне отовсюду. Она произнесла это, и из ее глаз на красное платье медленно скатились слезы. Наблюдая, как они растекались по тканей в причудливые цветки, я протянула маленькую ладошку к лицу мамы, чтобы она перестала плакать. «Даже если мне будет отведено лишь 200 лет, я все равно проживу эти годы счастливо», ответила я тогда, но мама продолжила молча плакать. Мое появление на свет стало большим счастьем для всего клана. В моем маленьком теле таилась духовная сила тысячелетнего. Я родилась спящая глубоким сном в коконе из белоснежных локонов, длиннее тех, что были у мамы, и отец возвлековал. Вот только я оказалась ребенком, принесшим с собой печаль. Сразу же после рождения отец устроил в мою честь церемонию чтения звезд. Мама рассказывала, что прежде он редко улыбался, но в тот день был невозможно счастлив, и глядя на его яркую улыбку, окружающие тоже улыбались. Но в середине церемонии зал вдруг накрыла тишина, и все увидели оборванный звездный путь над посохом моего отца. Отец пошатнулся и рухнул на холодный базальтовый пол звездной платформы. Я оказалась ребенком с перерванной судьбой. Я оказалась ребенком, которому не следовало появляться на свет. Я не должна была родиться. Именно эти слова занимали мои мысли, пока я проводила дни в уединении на нижних этажах Дворца Звезд. С каждым разом мое тело становилось все слабее, и мне приносил боль даже ветер. В тот первый день, когда отец спустил меня на руках в темноту подземелья дворца, я увидела в его глазах слезы. «Оставайся здесь, моя милая Сингуй. С тобой все будет хорошо. Твой отец — лучший прорицатель. Я смогу изменить путь звезд. Ты ни за что не умрешь», — произнес он. Я подняла на него взгляд, — все еще заключенная в объятия, и кивнула. «Я верю вам, отец. Вы – величайший из прорицателей», – ответила я и закрыла глаза. Я знала, что это невозможно. Уже тогда мои силы превосходили те, что были у него, и даже я не могла переменить ход судьбы. Мой любимый старший брат Сензиу, как и я, с рождения обладал большой силой, и все же она не достигала моей, и судьба его ничем особенным не отличалась. Каждый раз, когда я думала, что мне не следовало рождаться, он останавливал меня словами «Ты та, кто делает меня лучше». Тогда глаза мои наполняли слезы, и горько плача, я зарывалась поглубже в его объятия. До достижения 130 лет я была одиноким ребенком, обитавшим на нижнем этаже дворца и никогда не видевшим сияние настоящих звезд, лишь серебристый свет звездного посоха. Я никогда не видела восход солнца, расцветающего за горизонтом, подобно алому цветку лотоса. Никогда не видела, как сумерки, словно черная тушь, окрашивает мгла. Никогда не видела снега, укрывающего ветви вишни, и не чувствовала ее лепестков на своих плечах. Я даже не знала собственного дворца, самого изящного и грациозного во всей империи. Слушая рассказы брата, Я представляла себе все это, и мое сердце заполняло боль. Но Синдзю продолжал повторять, что обязательно станет сильнее, и мне не придется умирать, после 250-го дня рождения. Тогда я смотрела на него, и меня заполняла любовь. Когда Синдзю исполнилось 130 лет, он принял облик взрослого. Сразу после церемонии он спустился ко мне, и я ошибочно приняла его за отца. Он выглядел так же величественно, стоя в белой мантии и с длинными волосами за плечами. «Брат», — обрадованно произнесла я. И он подхватил меня на руки и усадил к себе на колени. «Я становлюсь сильнее с каждым днем, Сангуй. Просто подожди еще чуть-чуть», — произнес он. Я кивнула и тут же ощутила тепло от его улыбки. «Я не позволю тебе умереть. Я изменю звезды. И мы всегда будем вместе». «Ты та...» ради кого я становлюсь сильнее. Ты моя все, Сингуй. Ты мое все. Каждый раз слова моего брата приносили мне боль. Я думала о плохом. Что случилось бы, если бы я однажды умерла, и он не нашел меня в этом темном подземелье? Украсили бы тогда лицо моего такого сильного, стойкого старшего брата слезы. Брат рассказывал мне обо всем, что происходило снаружи, о том, кто правил империей, и о том, кто был лучшим чародеем. В его рассказах часто слышалось имя Косо. В глазах брата он был лучшим принцем, добрым и достойным. Синдзю называл его «великим человеком», который обязательно стал бы однажды великим правителем. Брат говорил мне, что в один день он изменит мою судьбу и выведет меня из этой темной тюрьмы в самый просторный зал снежной крепости. Там я смогла бы попросить звезды благословить косо, ведь в глазах брата именно я была лучшим прорицателем. Я смотрела на сияющее лицо Синдзю и хотела ему верить, но все это было лишь красивой мечтой, мечтой, утешавшей нас обоих. Одним ранним утром или темными сумерками моя жизнь должна была прерваться, и, несмотря на надежду, что дарил мне брат, боль не покидала моего сердца, боль не за себя а за любимого брата. В день моего совершеннолетия оказалось, что и мое тело отличалось от других. Мне исполнилось 130 лет, но я по-прежнему осталась в обличье ребенка, и мне не суждено было стать взрослой. В тот день я провела прячась от брата, ведь от одной мысли о нем на глаза накатывали слезы. Синдзю давно стал взрослым юношей, а я по-прежнему оставалась заточена в теле ребенка. Мне не хотелось, чтобы он жалел меня. Однако Синдзи узнал об этом и не видя меня. Я все знаю, Сингуй. И мне все равно. Я все так же люблю тебя. Неважно, как ты выглядишь. Для меня ты всегда будешь просто Сингуй. Нежно произнес он тогда в бескрайней темноте комнаты. Я изучала из угла его ласковое лицо и мягкие, связанные в узел волоса. На нем была новая черная мантия, украшенная шестиконечными звездами глубокого голубого цветка. Заметив мой интерес, он подошел и, как прежде обняв, усадил на колени. Эту мантию прорицателя мне подарил император Сингуй за то, что я предсказал большое несчастье. Я с каждым днем становлюсь сильнее. Пожалуйста, подожди еще чуть-чуть, — произнес он и, наклонившись, поцеловал шестиконечную звезду на моем лбу. — Я хочу стать лучше ради тебя, Сингуй. Я оставалась в подземелье Дворца Звезд, пока годы моей жизни день за днем утекали прочь. Воспоминания о жизни наверху исчезли, и изолированная от всего мира, я просто наблюдала, как одинокая нить моей судьбы становится все тоньше. Все, что мне оставалось, это тихо дожидаться конца своих дней. В один день между народами огня и льда разразилась священная война, словно черная волна, Она обрушилась на оба берега Ледяного моря, оставив после себя лишь разруху. В тот период брат перестал меня намещать, и я стала проводить время, уставившись в черные своды подземелья и думая о том, что творилось снаружи. Охватило ли весь мир пламя? Сожгло ли оно белые облака из моих воспоминаний, обратив те в красные огненные цветы? Мой брат сражался на поле боя, и целые дни я проводила, моля звезды о хорошем исходе. Я представляла его величественную фигуру с посохом в руках. Он стоял на высоком утесе, окруженный светом, и, невзирая на колючий ветер, изучал звездные пути и направлял солдат в бой. В те долгие дни вместо Синдзю компанию мне часто составлял отец. Он усаживал меня к себе на колени, как когда я только родилась, и я расспрашивала его о войне. «Не переживай, Сингуй!» — отвечал мне каждый раз отец. «Наш император — величайший правитель!» Он рассказывал мне, что брат был самым младшим и самым выдающимся из служивших прорицателей, я представляла его возвышающимся на единороге над бескрайним полем битвы. Синдзю был главным человеком в моем сердце, и я просто не могла в него не верить. Но в такие моменты, когда на моих губах появлялась тихая улыбка, Я лишь слышал о вздохи отца. Он вновь думал о моей судьбе, что больше напоминало мимолетную жизнь падающей звезды. — Пожалуйста, не тревожьтесь из-за меня, отец, — говорила я, прикасаясь к его стареющему лицу. — Брат сдвинет для меня звезды. Я утешала его ложью, в которую не верила сама. — Ты права. Ты обязательно проживешь долгую и счастливую жизнь, — Валон и тут же отворачивался, надеясь, что я не замечу слез в его глубоких глазах. Я узнала, что священная война закончилась, когда спустя десятки, а может и сотни лет, передо мной вновь появился Синдзю, облаченный в торжественную мантию правителя клана. Он вернулся с победой, и от счастья мои глаза наполнились горячими слезами. С широкой улыбкой брат подхватил меня на руки и теплый звук его смеха окутал меня, словно я снова оказалась в утробе матери. «Вот я и стал правителем клана Сенгуй», — обратился ко мне брат. «Я становлюсь все сильнее». Он выглядел настолько уверенным, что на секунду я даже начала верить в мечту, что он сотворил для меня. И все же мечте суждено было остаться всего лишь мечтой, которая в один день должна разрушиться. Одного лишь я не ожидала что этот день настанет так скоро. Похоже, моя судьба оборвется раньше, чем должна, думала я, лежа в холодной темноте. В тот день, когда мне исполнилось 190 лет, мою грудь пронзила ужасная боль. Рот мой наполнился белой кровью, и капля за каплей он начал стекать тонким ручьем на черный базальтовый пол, пока не залила его весь, и мое сознание не помутилось. Очнулась я все там же на полу в одиночестве, и приподнявшись, тут же стала стирать рукавами оставшиеся на полу следы крови, которые теперь стали примешиваться и мои слезы. Такой боли я не испытывала никогда, но больно мне было вовсе не из-за скорой смерти, а из-за резкого осознания того, что больше мне никогда не увидеть яркой улыбки брата. Эта горечь сдавила мое горло, и я застыла, сидя на холодном полу и в тоске по синдзю. Тем же вечером, когда он пришел увидеть меня, я утаила произошедшее. Брат, как прежде, рассказывал мне о мире снаружи, о прекрасных цветах вишни, завораживающем горном тумане, величественных горах и тихом море. Я смотрела на его прекрасное лицо, и мое сердце разрывалось от неизбежности прощения с ним. Меня продолжало тошнить кровью и впредь. С каждым днем тело становилось все слабее, но я продолжала от всех это скрывать. Я привычно улыбалась отцу и брату, боясь причинить еще большую боль двум моим самым любимым мужчинам на свете. В один из таких дней я снова очнулась на полу и по привычке стала затирать следы крови. Однако совсем скоро я обнаружила в темноте комнату гостью. Она стояла, облаченная в черную мантию цвета самой темной ночи, и следила за мной. «Я могу даровать тебе вечную жизнь», — твердо произнесла она. Мне стало интересно, кем была эта женщина, во власти которой было разбрасываться подобными обещаниями. «Меня зовут Юаньзы. «Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» Меня охватил невиданный страх. «Ты прорицательница?» «Я не прорицательница. Я божество, что стоит выше всех остальных», — ответила она. «Если ты согласишься служить моим стражам Запада...» что я дарую тебе вечную жизнь. Ты сможешь свободно перемещаться между горой Божеств и Снежной крепостью и жить где тебе угодно. Я смогу остаться со своим братом, спросила я, не отводя от него взгляда. Сможешь, но в то мгновение, когда ты мне понадобишься, ты должна будешь явиться предо мной. Я согласна. Так быстро. Ты хочешь узнать, в чем же заключается служба Стража Запада? Не хочу. Мне не важно, что нужно будет делать. Я согласна все, если это позволит мне навсегда остаться подле брата. И все же я тебе расскажу, ведь страж Запада, самый жестокий из всех, он ведает магии смерти, за что многие его ненавидят. Только не вели мне убивать брата и родных мне людей, а на презрение и ненависть остальных мне наплевать. Я просто хочу оставаться рядом с ним, остальное не важно. Замечательно, просто замечательно, произнесла Юаньзы. А в следующую секунду она растворилась у меня перед глазами, словно туман, оставив гадать, было ли ее появление реальностью или же необычной иллюзией. И вдруг мое здоровье стало улучшаться, кровотечение становилось все меньше, а затем они и вовсе прекратились, и я почувствовала себя лучше. Я хочу стать лучше ради тебя, Сингуй склонившись к моему лицу, произнес Синдзю. Я встретила его взгляд, и из моих глаз наконец-то покатились слезы. «Теперь я точно всегда буду с тобой», сказала я самой себе, сжимая брата в объятиях. Со смертью Сингуй владения Стража Запада стали рушиться, к небу поднялся туман и заполнил собой все пространство вокруг. Подобное явление обычно случалось перед тем, как исчезали магические барьеры, и когда густой туман рассеялся, вместо мира людей моим глазам вновь предстал укутанный в белые снега мир богов. Однако этот мир был намного более огромен и величествен, чем я видел прежде. Я обернулся и встретил на лицах Йошень и чауя изумление. Перед нами высоко-высоко поднимались ступени, уводя к самому бескрайнему небосводу. Там наверху клубился туман, и, казалось, за ним вырисовывались очертания великолепного дворца. «Поднимайся, косо, донесся до меня холодный надменный женский голос. Казалось, что лестницы и правды не было конца. Мы шли вперед, но дворец совсем не становился ближе, а надежды у нас поубавилось. Никто из нас не проронил за весь путь и слово, и окружавшая тишина пугала. Я лишь знал, что в конце ступени нас ждет йоэнь всемогущая богиня, возвышающаяся над всеми остальными. Когда мы наконец-то достигли вершины, туман вокруг мгновенно рассеялся, и нашим взором открылся дворец, настолько огромный, что, казалось, один мог вместить в себя весь небосвод, а в сравнении с ним снежная крепость походила на игрушку, слепленную ребенком из снега. Стены дворца источали яркое сияние, и Юишин отметила, что оно — духовная сила, собранная в них так же, как в моей императорской мантии. А в воздухе над дворцом звучала прекрасная мелодия, по красоте своей в разы превосходившая ту, что чауя я играла перед вздыхающей стеной. Неожиданно в небе над дворцом появилось огромное лицо, закрывшее собой практически весь небесный купол. Его черты были едва различимы, и все же оно показалось мне знакомым. Я определенно уже встречал его, вот только никак не мог рассмотреть внимательнее, чтобы понять где. «Проходи же, косо!» Лицо таинственно улыбнулось. Размеры дворца внутри превзошли наши ожидания. Казалось, мы шли по нему так же долго, как взбирались по лестнице. Дойдя до конца... Мы оказались у открытого дворика, в середине которого находился пруд с лотосами, мерцающий бликами на свету. Я тут же осознал, что там и должен находиться лотос познания, который я все это время искал. В следующее мгновение я заметил склонившуюся у пруда фигуру — Юань Цзы. Но стоило мне пройти в центр двора, как мои ноги подкосились. Казалось, меня окружили яркие вспышки. Они то появлялись, то исчезали, словно я очутился в бесконечной иллюзии. И все потому, что у пруда я увидел улыбавшуюся Ляньзы. Ее улыбка была таинственна и невозможно прекрасна. — Так значит, ты и есть Ляньдзе? — Верно, это я, — донесся до меня ясный голос матери Ши, хоть она и не раскрывала губ. — Ваше Величество, вы знакомы с ней? — спросила стоявшая позади ее эшень. Знаком, она наложница моего отца Лянь Цзы». И Шень, Я и Хуанто потрясенно вздохнули. Добравшись сюда, ты превзошел мои ожидания, косо, произнесла она, но думаю, в этом заслуга силы, что передал тебе младший брат, иначе ты не преодолел бы и половины пути. Я хочу вернуть к жизни Ши, Лило и Ланшан. Вот как, а хочу ли, по-твоему, я твоя? Ты должна лендзи рассмеялась. Никому не позволено разговаривать со мной подобным образом, косо, даже тебе, произнесла она. Думаешь, одолел несколько пустышек на пути сюда, и теперь можешь грубить мне? Да я способна раздавить тебя на месте в любую секунду. Разве ши не твой сын? обратился я к ней. Разве ты не любишь его? Твой отец всего лишь простой император. Думаешь, я стала оборожать ему сына? Я создала его, соединив лепесток вишни и лепесток красного лотоса с первым снежной птицы. С чего бы мне горевать о его смерти? Мне резко вспомнилась странная улыбка на губах Лянь Цзы во время нашего сши противостояния в тронном зале. И все стало сразу понятно. Уже тогда она наблюдала за всем, словно за развернувшейся игрой. Потому что вся власть находилась в ее руках. «Ты прав, косо», — внезапно произнесла Лянь Цзы то и правда была всего лишь моя игра. Ваша связь из любви и ненависти, переходившая из жизни в жизнь, из поколения в поколение, была создана мной. Мне принадлежит посох рождения звезд Косо, и меня создают целые звездные пути, все войны и неурядицы в этом мире, всего лишь мои развлечения. Я не хотел продолжать этот разговор, мне нужно было одно. Пожалуйста, позволь мне вернуть их к жизни». — твердо произнес я. На губах Аляньцзы появилась презрительная ухмылка. Я тут же приготовился к атаке. Наполнявшая мою императорскую мантию сила пришла в действие. Левой рукой я призывал снежный ветер, а правой — огонь. И в то же мгновение, собрав все свои силы, кинулся на Ляньзы. Не успел я двинуться, вперед тут же поспешила и Юешень. Окружавший ее лунный свет — стал светло-голубым и принял форму острых холенков. Чао-Я тоже уже сидела на земле, держа в руках беззвучный цинь. Вокруг нее порхали светящиеся бабочки, а сотни белых струн, подобно молниям, били в ляньдзи. Хуанто окружил нас троих барьерами, отдав всю свою магию на нашу защиту и оставшись стоять там, беззащитный, словно ребенок. Эта битва была последней, пути назад не было. Но стоило одному лишь пальцу Лензы шевельнуться, как барьеры, защищавшие нас, треснули подобно скалам, и все наши атаки полетели обратно в нас самих, нанося ужасные раны. Когда все четверо из нас оказались на земле, а на лице Лензы не появилось ни следа усталости, я наконец-то понял, насколько правдивы были слова бабушки о том, что Яяньцзы не одолеть. Она подошла к моим ногам, и взглянула на меня, развалившегося на земле, свысока. Юэшинь, Чауя и Хуанто уже давно лишились чувств и теперь лежали на полу в лужах собственной крови. — Ты хоть понимаешь, насколько ничтожен Косо? — обратилась ко мне Ляньзы. Я молчал, пока отчаяние моего сердца вырывалось наружу черной бурной рекой. — Ну же, не стоит терять надежду! — продолжила она, не сводя с меня взгляда. Я помогу тебе их оживить. — Почему? — выдавил я. Лянь Цзы опустила ко мне голову и рассмеялась, потому что моя игра еще не окончена. В следующее мгновение она взмахнула широким, словно целое облако рукавом, и дворик заполнили сотню красных огненных цветков лотоса. Наконец-то моему взору предстал лотос познания. Этот цветок способен вернуть человеку жизнь — но воспоминания о его прошлых жизнях сразу не вернутся, — сказала Ляньзе. Это самое сильное растение в мире божеств. Человек, оживленный им, может переродиться в того, кем жаждал стать в прошлой жизни. Все воспоминания вернутся лишь тогда, когда он встретит того, кто его оживил. А до того момента его лишь будет тихо тянуть к нему, и возрожденный будет принимать решения, ведущие к встрече с его спасителем. Я смогу узнать, кем они переродятся? Нет. Ты узнаешь лишь, когда встретишь их. Только тогда вернутся их воспоминания, и они назовут тебе свое имя. Лянь Цзы рассмеялась. Игра только начинается, Косо. В следующую секунду она рассеялась передо мной, словно дымка. Покидая дворец Юань Цзи, я остановился на вершине лестницы и посмотрел в небо, на мимолетно появившиеся там лица Инкунши, Ланшан и Лило. В этом мире на свет появились три новорожденных младенца, мой младший брат и те, кого я любил. Им предстояло прожить новую свободную жизнь в разных уголках нашего мира. Смогу ли я встретить тебя еще раз, прежде чем состарюсь и исчезну из этого мира, подобно закатному солнцу, Ши? Смогу ли я обнять тебя? и услышать, как ты назовешь меня «брат».